Главной супругой его была Нефертити. Красота и грация которой увековечены в ее скульптурном портрете, ныне столь же известном, как и портрет Джоконды Леонардо да Винчи. Кто были ее родители? Когда и как появилась она во дворце фараонов? обо всем этом пока можно лишь гадать. Нефертити считали то дочерью царя Митани, Душратты, то дочерью Аменхотепа III. от одной из его многочисленных жен, но, скорее всего, она не принадлежала к царскому роду. Единственная родственница ее, о которой что-либо известно, сестра Мутнаджет, никакими титулами не обладал. Царица, видимо, не менее своего мужа была предана новой религии. От Нефертити Эхнатон имел шесть дочерей. Старшая дочь, Мертатон На 13 году правление отца была выдана замуж за царевича Сменкхара. Вторая умерла в детстве, сохранилось рельефное изображение царственных родителей, горестно заламывающих руки над ложем умершего ребенка. А третья дочь Анхесен потом стала впоследствии женой, по всей вероятности, брата Сменкхара Тотанхатона. будущего фараона. О происхождении Сменкара и Тутанхатона достоверных сведений не сохранилось. Все гипотезы и догадки ученых, занимавшихся этим вопросом, основываются на косвенных и очень неполных данных. Они сводятся, в общем, к двум предположениям: либо оба царевича были сыновьями Эхнатона от других жен, либо его сводными братьями. В пользу второй гипотезы свидетельствует то, что в гробнице матери Тии, обнаруженной в 1907 году в Долине царей, была найдена мумия молодого человека, как полагают некоторые ученые Сменкхара. О других доказательствах, могущих подтвердить эту теорию, будет сказано далее. Но судя по возрасту братьев, определенному медицинским освидетельствованием не мумий, Они родились слишком поздно, чтобы быть детьми Аменхотепа III. В этом случае приходится допустить, что последний жил еще очень долгое время после вступления на престол Эхнатона. Однако памятники об этом молчат. Но как бы то ни было, и мумии Сменххара и Тутанхатона, и их изображения обнаруживают несомненные семейные сходства с Эхнатоном и его дочерми, Прежде всего, формой патологически удлиненного, оттянутого назад черепа. Сменххара, после женитьбы на Америтотон был, если не тотчас, то вскоре объявлен соправителем фараона. Болезненный юноша прожил после этого недолго, около 3 лет, и скончался, видимо, незадолго до смерти самого царя еретика Никаких сколько-нибудь заметных следов правления Сменххара не оставила, и даже, как уже упоминалось, нет твердой убежденности, что останки его покоились в усыпальнице Тии. Что касается Эхнатона, то его, видимо, погребли в гробнице, высеченной в окружающих Ахетатонских скалах. Во всяком случае, мумии его не обнаружено, хотя некоторые египтологи и предполагали, что именно его останки, а не Сменххара, укрыли от врагов в леппичи. Скорее всего, мумия Эхнатона не сохранилась. После реставрации культа Омона мстительные жрецы не ограничились повсеместным уничтожением имен царя и Атона, но надругались и над своим мертвым врагом, лишив его тем самым, по представлениям древних египтян, посмертного существования и вечного блаженства. Таким образом, открылся путь для вступления на престол второго наследника, названного при рождении Тутанхатоном. Его права узаконил брак с прямой наследницей, принцессой Ахсентепатон. Точная дата смерти Сменххара неизвестна, поэтому мы не знаем, был ли Тутанхатон хотя бы недолго соправителем Эхнатона или унаследовал трон после его кончины. Как это можно заключить на основании некоторых изображений, найденных в гробнице Тутанхамона, Эхнатон все же пережил Сменкхара и сам успел назначить себя преемника. Царство Тутанхатона не более девяти лет.